Часть вторая. Герцогский венец. Глава 1. Большой совет. Пока об их прибытии и возникшей коллизии сообщали по слуховым камням и рассылали посыльных в те поселения, где слуховых камней не было, Трой жадно впитывал информацию. Слуховые камни как раз были первым необычным явлением, с которым Трою и его друзьям пришлось столкнуться здесь, в тьми. По преданиям, они были творением гномов Крадрикрама, поместивших таковые во всех шести городах и крупных поселениях Арвендейла. В четырех из них люди жили и поныне. Это были Нильмагард, Хальмворд и Калнингхайм, самые крупные поселения людей в Тимми, а также Зимняя Сторожа. Одно из самых мелких, но едва ли не самое важное. Оно располагалось на месте бывшей столицы герцогства. И было ближайшим поселением людей по отношению и к захваченному орками замку, и к иным их поселениям, расположенным дальше на запад. Орки хозяйничали и на востоке, и на юге, но, как правило, появлялись там только большими отрядами, часто с целью набега, либо просто пройтись и показать, кто, мол, в доме хозяин. А вот на западе жили люди, так что зимняя сторожа подвергалась осадам орков чуть ли не по три раза в году. И от того, как она отобьет эту осаду, зачастую зависело, двинутся ли орки дальше к иным поселениям людей, либо откатиться назад, зализывать раны и копить силы, и готовиться к новой битве. В истории Тими люди трижды теряли Зимнюю Сторожу, и все три раза оказывались на грани уничтожения. Поэтому после многочисленных осад Зимнюю Сторожу отстраивали всем миром, вновь заполняя ее закрома продовольствием и арсенала оружием, и, ежели что, отсылая дружинников в пополнение ее гарнизону и ополчению. Впрочем, каждое поселение людей подвергалось набегам орков едва ли не раз в год. На более крупные, как Нильмагард и Хольмборд, они нападали реже, осмеливаясь подкатываться под их стены только совсем уж многочисленными ордами а Калнингхайм страдал от близости к проклятому лесу. Впрочем, страдал, это еще мягко сказано. Орды орков, конечно, подходили к его стенам чаще, чем ко многим другим, зато городские ополчения Зимней Сторожи и Калнингхайма считались самыми боеспособными во всей тиме. Ну а дружины, по прикидке гнома, вообще не уступали в вооружении и подготовке императорским гвардейцам, а в боевом опыте даже превосходили их. Уж гному в этом деле можно было верить. Пока шли все оповещения и согласования, Трой пристрастился ходить по вечерам в гости к колдермену Колнингхайма, мастеру Титусу, и пить у него местный липовый чай с медом. По правде его привлекал не столько чай, сколько рассказы мастера о традициях и обычаях тьми, об историях этого затерянного в море мрака края, населенного людьми, на протяжении сотен лет упорно отстаивающими свое право на жизнь. А Олдермену Калнинхайма было жутко интересно, как и чем живут люди по ту сторону проклятого леса, чем дышат и какие ремесла у них развиваются. Особенно как живут те, кого он до сих пор знал только по изустным сказаниям и считал давно уже исчезнувшими с лица земли, а именно эльфы и гномы – легендарные, высокие и могучие из древних сказок. Так что часто на эти посиделки Троя сопровождал гном, а иногда к ним присоединялся и эльф, который, впрочем, не столько сидел с ними, сколько отправлялся бродить по ратуши и разглядывать гобелены. Они, как и предполагал Трой, оказались эльфийской работой. Сразу после того, как орды западных орков, разгромив и уничтожив войско герцога Арвендейла, двинулись дальше на восток, кто-то из смельчаков, чьи имена история не сохранила, Рискнул пробраться в Эласиил, город эльфов. Самих эльфов они там не нашли, только их обглоданные кости. А вот кое-что из того, что не забрали захватчики, с собой прихватили. И среди этого кое-чего оказались и гобелены. Впрочем, поскольку внятная история об этом походе не сохранилась, похоже, смельчаки решили повторить попытку, да в ней изгинули. Так что откуда эти гобелены из дворца самого князя либо из жилища какого-то знатного эльфа, и что на них изображено, так и осталось тайной. За неделю до назначенного срока в Калнингхайм прибыл старшина Зимней Сторожи. В принципе, для того, чтобы заехать в Калнингхайм, ему пришлось сделать изрядный крюк, но он решил лично познакомиться с новоявленным владетелем Арвиндейла и с первых рук разузнать о том, как живут люди там, на востоке. Так что два вечера подряд они беседовали вчетвером. Трой, гном, мастер Титус и мастер Игилой. Трое пришлось рассказать о своем детстве, о службе в Сотне Даргола, а также о встрече с императором и об университете. Взамен мастер Игилой рассказал о двух последних осадах зимней сторожи, с уважением выслушав мнение Троя и особенно гнома. Впрочем, гном во время рассказа по большей части только уважительно крякал и кивал головой, тем самым показывая, что и он бы не сделал лучше. А зная его характер, такая реакция была выше всяких похвал. Своими соображениями он и поделился с троем, когда они возвращались домой после вечернего чаепития. «Ты понимаешь, парень, что это за народ? Да здешнее оболчение может всю императорскую гвардию, если она на них полезет, расколошматить и хоть бы что!» «Ничего ж они тогда до сих пор сидят здесь в окружении орков и так и не смогли пробиться к людям!» «Э, парень!» — покачал головой гном. — Для того, чтобы сотворить что-то эдкое, нужна либо воля того, кого все, как один, признают своим господином, либо чтобы совсем уж прижало. Простой человек становится доблестнее льва лишь тогда, когда что-то угрожает его детям, дому или лавке. А как враг оказывается уже не за порогом, а, скажем, вон там, за соседней горой или рекой, то вся доблесть пропадает, и остаются лишь здравые мысли честных, скромных и трудолюбивых людей, не зараженных высокопарными бреднями». Последней фразой гном явно кого-то передразнивал, но кого Трой так и не понял. «Я вообще удивляюсь, как они тут до сих пор продержались», — продолжал между тем гном. «Похоже, орки...» «По своей вечной привычке просто перессорились друг с другом, и за все прошедшее время не нашлось ни одного вождя, сумевшего объединить хотя бы несколько самых крупных кланов. Всеобщего набега они бы точно не выдержали. Впрочем...» — он задумчиво стиснул рукой подбородок. «Похоже, что многие из тех, кто главенствует в городах, это понимают. И это дает тебе шанс». «Шанс?» «Ну да». — заявил Гном. — Неужто ты рассчитывал, что они, столько лет жившие без всяких герцогов и баронов над собой, вот так сразу и примут тебя в свои распростертые объятия? Трой задумался. Он и сам уже немного размышлял над этим. Если бы эти земли оказались пустыми, заполненными орками и темными тварями то Трой установил бы, что их вполне можно отвоевать, и, вернувшись домой, достаточно было бы бросить клич, собрать небольшое войско и выступить с походом в новые земли, да еще попросить помощи у императора, который вряд ли бы отказался увеличить империю еще на одну провинцию. И тогда все представлялось вполне простым и выполнимым заданием – прийти, отвоевать, принять на отвоеванной земле всех, кто захочет сюда переселиться, и властвовать в своих землях. Если бы стало понятно, что отвоевать эти земли невозможно, то тут тоже все ясно. А как быть теперь? Он не знал. Оставалось только ждать По традиции Большой Совет собирали в ратуше Хальмворта, решили не отступать от традиции на сей раз, поэтому за три дня до срока побратимы, мастера Титуса и Гилой, а также остальные, выбранные от двух поселений в сопровождении крепкой дружины, выехали из ворот Калнингхайма. До Хальмворта было два дня пути. То есть гонцы посыльные с заводными конями преодолевали этот путь за день, а посыльные вороны за несколько часов. Но такому большому отряду, существенную часть которого составляли тяжеловооруженные всадники, добраться до Хальмворта за день не представлялось возможным. Так что кавалькада передвигалась неторопливо, выслав далеко вперед разведчиков и людей охраны. К вечеру все они добрались до привычного места ночлега в небольшом распадке у ручья. Гном окинул место придирчивым взглядом и удовлетворенно кивнул. Действительно, удачно расположились. Распадок с двух сторон охватывали небольшие скопления камней, представляющие собой природные стены, которые, к тому же, кое-где явно были укреплены и надстроены искусственно. А почти в самом центре, чуть ближе к южному спуску, высился могучий бук – в ветвях которого можно было различить сплетенные сучи в площадку для наблюдателей. На подобной позиции четыре дюжины воинов свободно могли отражать натиск нескольких сотен орков часов 5-6, а там и помощь подоспеет. На ночлег разместились так же умело, загнав лошадей в самую середину распадка и отгородив их кострами от выходов. Гном было заворчал, что давно бы уж могли устроить в этом месте и постоянные коновязи. Но один из бойцов, сверкнув белозубой улыбкой, сказал, что устраивали и не раз. Но орки все жгут. И на смотровую площадку залезают по старинке, по веткам. Только потому, что стоит оркам заподозрить, что там наверху люди что-то устроили, сожгут и само дерево. Слава богам, орки не имеют привычки пялиться вверх. У них очень негибкие шеи. И вверх они могут смотреть, только завалившись назад всем телом. Так что смотровую площадку... Все еще не обнаружили, несмотря на то, что наведываются на это место почти каждое лето. А она там существует уже не весь сколько лет. Раньше, кстати, она была устроена на восточные стенки. Так орки не поленились и раздолбили камень, обрушив сооружение. Поэтому восточную стенку пришлось восстанавливать. Уже к полуночи гном, потаскавшись от костра к костру и поговорив со многими о борочих нападениях, вернулся к побратимам и заявил им. Короче. Расклад такой. Самый большой твой противник – Олдермен Хольмворта Это. Почитай, их столица – город большой и по здешним меркам богатый. Так что этот самый Олдермен тут, по большому счету, всем и заправляет. Ему ставить над собой еще какого-то барона, ну, совершенно не с руки. У него есть пяток прикормленных Олдерменов и членов советов в других поселениях которые поют с его голоса, так что оппозиция у тебя серьезная. Зато такое положение дел не нравится, почитай всем остальным, их подавляющее большинство. И это самое подавляющее большинство не прочь каким-нибудь образом этого ретивого олдермена урезонить. И тут ты вроде как можешь пригодиться, но многие сомневаются, стоит ли менять шило на мыло. Так что более-менее за тебя только считай мастер Титус, коего ты прям-таки очаровал своими речами» а также тем самым панигириком благородному сословию», — гном хмыкнул. «Да уж, я и то заслушался». Мастер Игиллой также является противником Хальмвордского главы, но, видишь, какое дело, он и сам давно лелеет мечту о совместном походе на орков, каково совершенно не по праву, предстояло бы возглавить ему. А потом, после похода в Ореоле Славы, вполне могли бы произойти и иные приятные для него изменения. Так что ты ему, как ни крути, прямой конкурент. Вот он и разрывается между некоторой симпатией, которую ты ему внушил, и, так сказать, внутренней логикой его собственных планов. А, как это ты сказал, взнуждывать выгоду благородством здесь уже давно разучились. Так что на его поддержку особо рассчитывать не стоит. Хотя и категорически против тебя выступать, я думаю, он не будет. Гном вздохнул. Так что положение у тебя... Они шибко завидная. Но совсем падать духом тоже не следует. Трой долго молчал, а затем мрачно произнес. «Я не падаю», — гном почесал за ухом. «Конечно! Было бы хорошо, если бы тебе дали возможность выступить. Ты у нас вон как научился речи толкать. Заслушаешься?» «Да только Олдермен Хольмворта этого не допустит. А напрямую тебе с ним сцепляться никак нельзя. Он здесь какой-никакой освой, а ты пришлый». Так что все тут же переметнутся на его сторону, хотя бы из солидарности. Так что, куда ни кинь, всюду клин. Остается надеяться на твою извечную удачливость. Но она им не шибко помогла. Большой совет начался в полдень. Первые полчаса трое с побратимами провели снаружи, за закрытыми дверями ратуши. В принципе, Трой был готов к тому, что их вообще не допустят в зал, а договорятся между собой в отсутствии чужаков и пригласят их лишь для того, чтобы принять решение. Хотя такое развитие событий было бы самым неблагоприятным, но, как говорится, хозяин-барин. И, по-видимому, кто-то из олдерменов пытался протащить подобное решение. Однако на деле вышло совсем иначе. Не успели часы на ратуше Холмворта пробить половину первого, как двери большого зала ратуши распахнулись – и появившийся Герольд пригласил их войти.